Жадный мулла Абхазская сказка Жили в старину в деревеньке два бедняка. Пошли они в соседнее большое село на заработки. Работали они добросовестно. Прошло два-три года, и бедняки заработали каждый по сто рублей. «Послушай-ка», — сказал один товарищ другому, «есть у нас с тобой по сто рублей, ведь нас могут ограбить». Лучше спрячем эти деньги в надёжном месте или дадим какому-нибудь честному человеку на хранение. Думали они, гадали, как быть им с деньгами, и вспомнили про муллу, который жил в том селе и на всех пальцах носил колокольчики. "Мулла, почему ты подвесил к пальцам колокольчики?" бывало спрашивали его. А мулла в ответ: Тот летать, комары, бабочки и божьи коровки, они могут где-нибудь сесть, а я не разгляжу их, случайно задену и причиню им вред. Колокольчики и предупреждают эти маленькие создания об опасности. Ни одного божьего творения я не смею обидеть. Вот один из наших бедняков и решил отдать этому праведному мулле на хранение свои деньги. А товарищ его воздержался. Прошло время. Бедняки заработали ещё немного и решили вернуться домой. Бедняк, который отдал свои сбережения мулле, пришёл к нему и попросил вернуть деньги. Мулла возмутился. "Где такой оборванец смог взять 100 рублей?" закричал он. "Да это тебе видно приснилось!" И мулла выгнал бедняка, размахивая руками, и все 10 колокольчиков на его пальцах так и звенели, так и бренчали. Что делать ограбленному бедняку? Сел он у дороги и залился слезами. Тут к нему подошла какая-то женщина. Посмотрела она пристально на него и сказала: "Нашёл место, где сидеть и плакать? Расскажи лучше, кто тебя обидел?" Бедняк рассказал, как он доверился мулле, а тот ограбил его. Женщина подумала, потом сказала: "Приходи завтра утром к мулле, он отдаст тебе твои деньги". Впредь же будь умнее и не соблазняйся ни сладкими речами, ни колокольчиками. На другой день женщина пошла к мулле и сказала ему: "Сделай, милость, возьми у меня на хранение 500 рублей. Я жена купца. Мой муж оставил мне эти деньги, а сам уехал собирать долги. Я сейчас живу одна и боюсь, чтобы на меня не напали грабители". "Хорошо ты поступаешь, дочь моя. Очень хорошо", сказал ей обрадованный мулла. «Надежнее место не найдешь, и ни одна ты просишь меня об этом». А в это время пришел к муле бедняк, который вчера уговорился об этом с женщиной и настойчиво стал требовать свои деньги. Хитрый мула подумал. «Эта женщина сейчас охотно доверит мне 500 рублей, если я верну ему 100 рублей, и я не буду в накладе, у меня останется еще 400». И мула отдал бедняку деньги и сказал. Вот твои деньги. Возьми их и запомни: нет на свете никого честнее и бескорыстнее муллы. Бедняк взял деньги и ушёл, весёлый и довольный. "Ну, дочь моя", сказал мулла женщине. "Ты видишь, что не первая принесла мне на сохранение свои деньги? Давай их сюда". На в это самое время вбежал сын женщины, с которым она уговорилась заранее и сказал: "Отец вернулся домой и ждёт тебя". Женщина, услышав это, стала танцевать, будто и в самом деле обрадовалась этой вести. А хитрый мулла присоединился к ней, чтобы не вызвать подозрений. Женщина усмехнулась и сказала: "Я танцую, потому что вернулся мой муж. А что заставляет плясать тебя?" "Твоя хитрость заставляет меня плясать", ответил мулла. Женщина взглянула на муллу и сказала: "Да, нас обоих заставляет танцевать твоя хитрая и нечестная затея".